Глава 9. Гибридизация. Различие между бесплодием первых скрещиваний и гибридов. Бесплодие различно по степени, оно не является всеобщим, оно усиливается под влиянием скрещивания в близких степенях родства и устраняется одомашнением. Законы, определяющие бесплодие гибридов. Бесплодие не есть особый дар, но связано с другими различиями, и оно накоплялось путем естественного отбора. Причины бесплодия первых скрещиваний и гибридов. Параллелизм между результатами изменения жизненных условий и скрещивания. Диморфизм и триморфизм. Плодовитость скрещивающихся разновидностей и их помесей не является всеобщей. Сравнение гибридов и помесей независимо от их плодовитости. Краткий обзор. Большинство натуралистов держатся того мнения, что виды при скрещивании наделены бесплодием специально для того, чтобы предотвратить их смешение. Это мнение, конечно, представляется с первого взгляда очень правдоподобным, так как виды, живущие вместе, едва ли могли бы оставаться раздельными, если бы они были способны к свободному скрещиванию. Этот вопрос важен для нас во многих отношениях, в особенности же потому, что бесплодие видов, подвергающихся первому скрещиванию и происходящих от них гибридных потомков, не может быть приобретено, как я это покажу, путем сохранения последовательных благоприятных степеней бесплодия. Оно – превходящий результат различий в воспроизводительной системе родительских видов. При обсуждении этого вопроса обыкновенно смешивались две категории фактов, которые по существу весьма различны между собой. А именно, бесплодие видов при первом скрещивании и бесплодие происшедших от них гибридов. У чистых видов воспроизводительные органы, конечно, находятся в совершенном состоянии. И однако, при скрещивании эти виды производят или мало потомства, или совсем не производят его. У гибридов, с другой стороны, воспроизводительные органы не способны выполнять свою функцию как это можно ясно видеть, по состоянию мужского элемента как у растений, так и у животных. Хотя самые органы вполне совершенны по строению, насколько об этом позволяет судить микроскоп. В первом случае два половых элемента, из которых образуется будущий зародыш, вполне совершенны. Во втором случае они или совсем не развиты, или развиты не вполне. Это различие важно когда приходится рассматривать причину бесплодия, общую обоим этим случаям. Различие это, вероятно, было упущено из виду благодаря тому, что на бесплодие в обоих случаях смотрели как на специальное свойство, лежащее за пределами нашего разумения. Плодовитость разновидностей, то есть форм, о которых мы знаем или предполагаем, что они произошли от общих родителей при их скрещивании, равно как и плодовитость происходящих от них помесей, имеют такую же важность с точки зрения моей теории, как и бесплодие видов, потому что оно, по-видимому, устанавливает крупное и ясное различие между разновидностями и видами. Степени бесплодия. Обратимся прежде всего к бесплодию при скрещивании как видов, так и происходящего от них гибридного потомства. Невозможно изучать различные мемуары и труды двух добросовестных и удивительных наблюдателей, Кельрейтера и Гертнера, которые почти всю свою жизнь посвятили этому вопросу, и не оказаться глубоко пораженным общей распространенностью некоторой степени бесплодия. Кельрейтер не допускает исключения из этого правила, но при этом он разрубает узел, потому что на основании десяти случаев когда две формы, принимаемые большинством авторов за отдельные виды, оказались вполне плодовитыми, он не колеблясь признает их за разновидности. Гертнер также делает из этого всеобщее правило и оспаривает полную плодовитость в десяти случаях, указываемых Кельрейтером. Но в этих и во многих других случаях Гертнер вынужден тщательно сосчитывать семена, чтобы показать существование некоторой степени бесплодия. Он всегда сравнивает наибольшее число семян, которые приносят два вида при первом скрещивании, и наибольшее число, которое приносит их гибридное потомство, с средним числом семян, приносимых обоими видами в естественном состоянии. Но здесь является повод к серьезной ошибке. Чтобы скрестить растение, его нужно подвергнуть кастрации, и, что нередко еще более важно, его нужно изолировать, чтобы помешать перенесению на него насекомыми пыльцы с других растений. Почти все растения, над которыми производил свои опыты Гертнер, были посажены в горшки и содержались у него дома в комнате. Что эти манипуляции нередко отзываются вредно на плодовитости растения, не может быть сомнения. Сам Гертнер приводит в своей таблице десятка-два примеров растений, которые он кастрировал, и искусственно оплодотворял их собственной пыльцой. И у половины из этих 20 растений, не считая опытов с такими растениями, как легуменозая, бобовые, манипулировать с которыми заведомо очень трудно. Плодовитость оказалась несколько ослабленной. Кроме того, Гертнер неоднократно скрещивал некоторые формы, как, например, обыкновенный красный и голубой курослеп, анагаллис арвенсис и коэрулея, которые лучшими ботаниками признаются за разновидности, и нашел, что они совершенно бесплодны. Ввиду этого мы вправе усомниться, действительно ли многие виды так бесплодны при скрещивании, как он думал. Несомненно, с одной стороны, что бесплодие различных видов при скрещивании столь различно по степени и представляет столь нечувствительные переходы, а с другой стороны, что на плодовитость чистых видов так легко оказывают влияние различные обстоятельства, что для всех практических целей весьма трудно сказать, где оканчивается полная плодовитость и начинается бесплодие. По моему мнению, нельзя требовать лучшего тому доказательства, чем тот факт, что два самые опытные наблюдателя, когда-либо жившие, а именно Кельрейтер и Гертнер, пришли к диаметрально противоположным заключениям относительно одних и тех же форм. Весьма поучительно также сравнить, но за недостатком места я не могу здесь вдаваться в подробности. Доказательства, представленные нашими лучшими ботаниками по вопросу, могут ли некоторые сомнительные формы считаться видами или разновидностями. С доказательствами, которые заимствуются из фактов плодовитости и приводятся различными гибридизаторами или же одним и тем же наблюдателем на основании опытов, производившихся в течение различных годов. Таким образом, можно показать, что ни бесплодие, ни плодовитость не представляют надежных признаков, по которым можно отличать виды от разновидностей. Доказательства, заимствуемые из этого источника, представляют такие же нечувствительные переходы и так же сомнительны, как и доказательства, основанные на других различиях конституции и строения. Что касается бесплодия гибридов в последовательных поколениях, то хотя Гертнеру удалось вывести нескольких гибридов в течение шести, семи и в одном случае даже десяти поколений, тщательно охраняя их от скрещивания с чистыми родительскими формами, однако он положительно утверждает, что их плодовитость никогда не возрастает, но обыкновенно уменьшается сильно и внезапно. Относительно этого уменьшения плодовитости, прежде всего можно заметить, что когда какое-либо уклонение в строении или конституции общее обоим родителям, оно часто передается потомству в усиленной степени, а между тем оба половые элемента у гибридных растений представляются уже несколько пострадавшими. Но я полагаю, что их плодовитость почти во всех этих случаях уменьшалась по независимой причине, а именно вследствие того, что скрещивания производились между особями, состоящими в слишком близком родстве. Я произвел столько опытов и собрал столько фактов, показывающих с одной стороны, что случайное скрещивание с другой особью или другой разновидностью увеличивает силу и плодовитость потомства, и с другой стороны, что скрещивание слишком близких родственников уменьшает их силу и плодовитость, что я не могу сомневаться в правильности этого вывода. Гибриды редко выводятся экспериментаторами в больших количествах, а так как родительские виды или другие родственные гибриды обыкновенно растут в том же саду, то должно тщательно ограждать их от посещения насекомыми в периоды цветения. Поэтому гибриды, если их предоставить самим себе, обыкновенно будут оплодотворяться в каждом поколении пыльцой из того же цветка, а это, вероятно, может вредно отозваться на их плодовитости, уже ослабленной их гибридным происхождением. В этом убеждении меня укрепляет замечательное указание, которое неоднократно делал Гертнер, а именно, что если искусственно оплодотворить гибриды, даже наименее плодовитые, пыльцой однородных с ними гибридов, то их плодовитость, несмотря на часто замечающиеся вредные последствия самой операции, Иногда решительно возрастает и продолжает возрастать. А так как при искусственном оплодотворении пыльца столь же часто берется случайно, как это мне известно из моих собственных опытов, с пыльников другого цветка, как и с пыльников того цветка, который требуется оплодотворить, то при этом происходит скрещивание между двумя цветками, хотя по всей вероятности нередко с одного и того же растения. Сверх того, Всякий раз, когда производились подобные сложные опыты, такой тщательный наблюдатель, как Гертнер, вероятно, кастрировал своих гибридов и тем обеспечивал в каждом поколении перекрестное оплодотворение при помощи пыльцы из другого цветка, принадлежащего тому же растению или иному растению, обладающему теми же гибридными свойствами. Итак, странный факт возрастания плодовитости В ряду последовательных поколений гибридов, оплодотворяемых искусственно, в противоположность гибридам, самопроизвольно самооплодотворяющимся, этот факт, как мне кажется, может быть объяснен устранением скрещивания между особями, стоящими в очень близком родстве. Обратимся теперь к результатам, полученным третьим весьма опытным гибридизатором, а именно преподобным Гербертом. Он утверждает, что некоторые гибриды вполне плодовиты, столь же плодовиты, как и чистые родительские виды, с такой же настойчивостью, с какой Кельрейтер и Гертнер уверяют, что некоторая степень бесплодия видов при их скрещивании есть всеобщий закон природы. Он производил опыты над некоторыми из тех же растений, которые брал и Гертнер. Различия в результатах, я полагаю, может быть отчасти объяснено большим искусством Герберта как садовода, равно как и тем, что он имел в своем распоряжении теплицы. Из многих его важных показаний я приведу для примера только одно, а именно, что каждая семяпочка в завязи «кринум капенсе», оплодотворенного пыльцой «кринум револютум», произвела растение, чего я никогда не наблюдал в случае ее естественного оплодотворения. Таким образом... Мы имеем здесь полную или даже более полную, чем обычно, плодовитость при первом скрещивании между двумя разными видами. Этот случай, скринум, дает мне повод упомянуть о замечательном факте, а именно, что отдельные растения некоторых видов лабелия, вербаскум и пассифлора легко оплодотворяются пыльцой других видов, но не пыльцой из того же растения, хотя это последнее совершенно здорово, что можно доказать, оплодотворяя ею другие растения или виды. Вроде и пиаструм, у коридалис, как показал профессор Гильдебранд, у различных архидных, как показали мистер Скотт и Фриц Мюллер, все особи обладают этой особенностью. Таким образом, у некоторых видов лишь уклоняющиеся от нормы особи, а у других видов все особи в действительности легче могут давать гибридное потомство, чем оплодотворяться пыльцой, взятой с той же самой особи. Приведем один пример. Луковица пяструм ауликум произвела четыре цветка. Три из них были оплодотворены Гербертом их собственной пыльцой, а четвертый был впоследствии оплодотворен пыльцой сложного гибрида, происшедшего от трех различных видов. В результате оказалось, что завязи трех первых цветков скоро перестали расти и через несколько дней совершенно погибли. Между тем, как коробочка, опыленная пыльцой гибрида, стала сильно расти, быстро созрела и принесла хорошие семена, которые хорошо проросли. Мистер Герберт производил подобные опыты в течение нескольких лет и всегда с одинаковым результатом. Эти случаи показывают, от каких ничтожных и таинственных причин иногда зависит большая или меньшая плодовитость вида. Практические опыты садоводов хотя бы они и не были произведены с научной точностью, также заслуживают некоторого внимания. Известно, каким сложным скрещиванием подвергались виды пеларгониум, фуксия, кальчулярия, петунья, рододендрон и прочие. И однако, многие из этих гибридов в изобилии приносят семена. Так, например, Герберт утверждает, что гибрид кальчолярия интегрифолия – и кальчулярия plantaginea видов, как нельзя более несходных между собою по общему облику, размножается также отлично, как будто бы это был естественный вид с чилийских гор. Я приложил немало старания, чтобы удостовериться в степени плодовитости гибридов, полученных от некоторых сложных скрещиваний рододендронов, и убедился, что многие из них вполне плодовиты. Мистер Нобель, например, сообщил мне что он разводит на дички для прививки гибрид между рододендрон пантикум и катабиенсе, и что этот гибрид приносит семена в таком изобилии, как только можно себе представить. Если бы плодовитость гибридов при хорошем уходе постоянно убывала в каждом следующем поколении, как это думал Гертнер, то этот факт был бы хорошо известен владельцам питомников. Садоводы разводят одних и тех же гибридов целыми большими грядами, А ведь здесь только они и встречают надлежащую обстановку, потому что многие особи имеют возможность с помощью насекомых свободно скрещиваться друг с другом и таким образом предотвращаются вредные влияния скрещивания в близких степенях родства. Каждый может легко убедиться в действительности помощи, оказываемой насекомыми, наблюдая цветки самых бесплодных сортов гибридных рододендронов, совсем не образующие пыльцы. Он в изобилии найдет на их рыльцах пыльцу, перенесенную с других цветков. Что касается животных, то над ними было произведено гораздо меньше тщательных опытов, чем над растениями. Если можно полагаться на наши систематические подразделения, то есть если роды животных также отличны друг от друга, как и роды растений, то мы можем сделать заключение, что животные, далее отстоящие друг от друга на лестнице природы, могут легче скрещиваться между собой, чем растения, столь же далекие по отношению друг к другу. Но самые гибриды, как мне кажется, более бесплодны. Однако не следует забывать, что с животными было произведено мало опытов в надлежащих условиях, так как лишь немногие животные свободно плодятся в неволе. Так, например, канарейка была скрещена с девятью различными видами в юрковых но так как ни один из них не плодится свободно в неволе, то мы не можем ожидать, чтобы первые скрещивания между ними и канарейкой или происшедшие отсюда гибриды были вполне плодовиты. Далее, что касается плодовитости в последовательных поколениях наиболее плодовитых животных гибридов, то я не знаю ни одного примера, когда два семейства одного и того же гибрида были бы одновременно выведены от различных родителей, чтобы предотвратить вредные последствия скрещивания в близких степенях родства. Напротив, в каждом последующем поколении скрещивались обыкновенно братья с сестрами на перекор предостережению, которое постоянно повторяется всеми животноводами. А в таком случае совсем неудивительно, что присущее гибридам бесплодие все возрастало хотя мне неизвестно почти ни одного вполне удостоверенного случая полной плодовитости животных гибридов, однако я имею основание думать, что гибриды от червулюс вагиналис и Ривезий, равно как и от фейзианус кольчикус и фейзианус Торкуатус, вполне плодовиты. Господин Катрфаш указывает, что гибриды двух шелкопрядов, бомбикс и аниридия, оказались в Париже плодовитыми между собой в течение восьми поколений. Недавно утверждали, что два столь различные вида, как заяц и кролик, если их удается заставить плодиться, производят потомство, которое в высшей степени плодовито при скрещивании с одним из родительских видов. Гибриды от обыкновенного китайского гуся, видов настолько различных, что их обыкновенно относят к различным родам, нередко давали в Англии потомство с обоими чистыми родительскими видами, а один раз даже между собой. Последнего удалось достигнуть мистеру Эйтону, который вывел двух гибридов от одних и тех же родителей, но от разных выводков. А от этих двух птиц он вывел не менее восьми гибридов, внуков чистых гусей, из одного гнезда. Впрочем, в Индии эти выведенные путем скрещивания гуси должны быть гораздо более плодовиты, потому что, как меня уверяют такие высококомпетентные судьи, как мистер Блитт и капитан Хэттон, в различных областях этой страны разводятся целые стада таких гусей, полученных путем скрещивания. А так как они разводятся ради выгоды даже там, где не встречается ни того, ни другого чистого родительского вида, то они должны быть, конечно, весьма или вполне плодовиты. У наших домашних животных различные породы при взаимном скрещивании вполне плодовиты, а между тем, во многих случаях они произошли от двух или более диких видов. Из этого факта мы должны заключить, что либо первоначальные родительские виды с самого начала производили вполне плодовитых гибридов, либо гибриды, впоследствии выведенные в условиях домашнее сделались совершенно плодовитыми. Эта последняя альтернатива, впервые предложенная Палласом, представляется гораздо более вероятной и действительно едва ли может возбуждать какие-либо сомнения. Так, например, почти несомненно, что наши собаки произошли от нескольких диких предков. И однако, за исключением, быть может, некоторых туземных домашних собак Южной Америки, все они вполне плодовиты между собой. Однако... По аналогии я склонен сильно сомневаться в том, чтобы первоначальные различные виды могли с самого начала свободно спариваться и давать вполне плодовитых гибридов. Точно так же я недавно мог вполне убедиться, что потомство, полученное путем скрещивания индийской горбатой и обыкновенной породы рогатого скота, вполне плодовито между собой. А основываясь на наблюдениях Рютемейера над важными остеологическими различиями этих форм, равно как и на наблюдениях мистера Блита над особенностями их привычек, голоса, конституции и прочего, эти две формы должно рассматривать как хорошие самостоятельные виды. То же самое можно заметить и относительно двух главных пород свиней. Следовательно, мы должны либо отказаться от веры во всеобщее бесплодие видов при скрещивании, либо смотреть на бесплодие у животных не как признак неизгладимый, а как на такой, который может быть устранен путем одомашнения. Наконец, принимая во внимание все установленные факты по скрещиванию растений и животных, можно заключить, что некоторая степень бесплодия, как при первом скрещивании, так и у гибридов, является весьма распространенной, но при теперешнем состоянии наших знаний ее нельзя считать абсолютно всеобщей. Законы, управляющие бесплодием первых скрещиваний и гибридов. Рассмотрим теперь немного подробнее законы, управляющие бесплодием первых скрещиваний и гибридов. Главным образом посмотрим, указывают ли или нет эти законы на то, что виды были специально наделены этим качеством, чтобы предотвратить их скрещивание и полное смешение. Ниже следующие заключения заимствованы главным образом из превосходного сочинения Гертнера об образовании гибридов у растений. Я приложил немало стараний, чтобы удостовериться, в какой степени они приложимы к животным. И принимая во внимание скудость наших сведений относительно животных гибридов, я был изумлен, когда увидел, насколько одни и те же законы общи обоим царством природы. Уже было отмечено, что степень плодовитости как первых скрещиваний, так и гибридов представляет постепенные переходы от нуля до полной плодовитости. Поразительно, сколькими любопытными способами можно показать эту постепенность. Но здесь я могу изложить эти факты лишь в самых общих чертах. Когда пыльца с растения, принадлежащего к одному семейству, попадает на рыльца растения из другого семейства, она производит столь же мало действия, как и неорганическая пыль. Начиная с этого абсолютного нуля плодовитости, мы замечаем при перенесении пыльцы различных видов на рыльце какого-нибудь вида из того же рода полную постепенность в числе производимых семян вплоть до почти полной или совершенно полной плодовитости, а в некоторых отступающих от нормы случаях даже, как мы видели, до избыточной плодовитости, то есть превышающей ту, который ведет оплодотворение собственной пыльцой растения. Среди гибридов также встречаются такие, которые никогда не производили, да вероятно и не могут произвести ни одного всхожего семени даже при оплодотворении пыльцой чистых родительских форм. Но в некоторых из этих случаев можно обнаружить первые следы плодовитости в том, что пыльца одного из чистых родительских видов вызывает более раннее увядание цветка у гибрида, чем это случилось бы без ее влияния. А как известно, раннее увядание цветка служит признаком начинающегося оплодотворения. Переходя от этой крайней степени бесплодия, мы встречаем других самооплодотворяющихся гибридов, которые, производя все большее и большее число семян, доходят до полной плодовитости. Гибриды, получающиеся от двух видов, трудно скрещивающихся и редко производящих потомства, обыкновенно весьма бесплодны. Но параллелизм между трудностью первого скрещивания и бесплодием, происходящих таким путем гибридов, две категории фактов, обыкновенно смешиваемых, далеко не строг. Есть много случаев, когда два чистые вида, например, вроде вербаскум, могут скрещиваться с крайней легкостью и производить многочисленное гибридное потомство. А между тем, сами эти гибриды замечательно бесплодны. С другой стороны, есть виды, которые удается скрестить очень редко или с чрезвычайным трудом. Но их гибриды, раз они появились, весьма плодовиты. Даже в пределах одного и того же рода, например, у Диантус, встречаются оба эти противоположные случая. Плодовитость как первых скрещиваний так и гибридов, легче страдает от действия неблагоприятных условий, чем плодовитость чистых видов. Но плодовитость первых скрещиваний также врожденно изменчива, потому что она не всегда одинакова по степени при скрещивании одних и тех же двух видов и при одинаковых обстоятельствах. Отчасти она зависит от конституции особей, которые были взяты для опыта. Тоже замечается и у гибридов. Степень их плодовитости часто оказывается весьма различной у разных особей, выращенных из семян одной и той же коробочки и подвергавшихся влиянию одинаковых условий. Под выражением «систематическое сродство» подразумевают общее сходство между видами по их строению и конституции. Но плодовитость первых скрещиваний и происшедших от них гибридов в значительной степени определяется их систематическим сродством. Это ясно видно из того, что гибриды никогда не получались от двух видов, которые систематиками относятся к различным семействам, и что, с другой стороны, виды очень близкие обыкновенно легко скрещиваются между собой. Но соответствие между систематическим сродством и легкостью скрещивания далеко не строго. Можно было бы привести множество примеров, когда очень близкие виды отказываются скрещиваться между собой или скрещиваются лишь с крайним трудом. А с другой стороны, указать много примеров очень различных видов, скрещивающихся крайне легко. В одном и том же семействе может быть такой род, как диантус, в котором очень многие виды скрещиваются как нельзя легче, и другой род, как, например, селен, в котором, несмотря на самые настойчивые усилия, не удалось произвести ни одного гибрида, даже между крайне близкими видами. То же различие мы встречаем даже в пределах одного и того же рода. Так, например, многие виды никотиана скрещивались едва ли не чаще, чем виды какого-либо другого рода. Между тем, Гертнер нашел, что вид никотиана-аккумината, не особенно выделяющийся среди других, упорно отказывался оплодотворять или оплодотворятся при скрещивании не менее как с восемью другими видами никотиана. Можно было бы привести еще много аналогичных фактов. Никому не удалось ясно показать, какого рода различия и какая его степень в одном из ясно заметных признаков достаточно для предотвращения скрещивания между двумя видами. Можно показать, что растения, чрезвычайно различные по складу и общему облику, и представляющие резко выраженные различия в каждой из частей цветка, даже в пыльце, плоде и семядолях, могут скрещиваться. Однолетние и многолетние растения, деревья с опадающей листвой и вечно растения, населяющие разные стации и приспособленные к весьма различным климатам, часто могут быть легко скрещиваемы между собой. Под взаимным, реципрокным скрещиванием между двумя видами Я подразумеваю тот случай, когда, например, ослица скрещивается с жеребцом, а кобыла со ослом. В этом случае можно сказать, что эти два вида скрестились реципрокно, взаимно. Часто замечается величайшее различие в легкости получения взаимных скрещиваний. Такие случаи чрезвычайно важны, потому что они доказывают, что способность каких-либо двух видов к скрещиванию – часто совершенно независимо от их систематического сродства, то есть от какого-либо различия в строении или конституции, за исключением различия в их воспроизводительной системе. Разница в результатах при взаимных скрещиваниях между одними и теми же двумя видами уже давно была замечена кельрейтером. Так, например, мирабилис джалапа легко может быть оплодотворена пыльцой миробилис лонжифлора, и получающиеся таким образом гибриды достаточно плодовиты. Но Келерейтер в течение восьми лет подряд сделал более 200 попыток оплодотворить Мирабилис ланжифлора пыльцой Миробилис джалапа, и совершенно безуспешно. Можно было бы привести несколько других поразительных случаев. Тюре наблюдал тот же факт у некоторых морских водорослей, фукусов. Гертнер, кроме того, нашел, что это различие в легкости получения взаимных скрещиваний, правда не в столь резкой степени, явление крайне обычное. Он наблюдал его даже у близкородственных форм, например, маттиола аннуа и глабра, рассматриваемых многими ботаниками лишь как разновидности. Замечателен также и тот факт, что хотя гибриды, происшедшие от взаимных скрещиваний, конечно представляют соединение одних и тех же двух видов, причем один вид играл роль сначала отца, а затем матери, и редко отличаются друг от друга по внешним признакам, однако их плодовитость бывает обыкновенно различна в незначительной, а иногда и в весьма большой степени. Из наблюдений Гертнера можно было бы привести несколько других своеобразных законов. Так, например, некоторые виды обладают замечательной способностью скрещиваться с другими видами. Другие виды того же рода отличаются замечательной способностью передавать свои внешние особенности гибридному потомству. Но эти две способности не встречаются обязательно вместе. Некоторые гибриды, вместо того, чтобы представлять, как это обыкновенно бывает, промежуточные признаки между их двумя родителями, всегда обнаруживают близкое сходство с одним из них. И такие гибриды, несмотря на свое внешнее сходство с чистым родительским видом, за редкими исключениями, бывают чрезвычайно бесплодны. Точно так же среди гибридов, обыкновенно занимающих промежуточное место по строению между своими родителями, иногда рождаются своеобразные и ненормальные особи, обладающие близким сходством с одной из чистых родительских форм. И эти гибриды почти всегда крайне бесплодны, даже в том случае, когда другие гибриды, выращенные из семян, взятых из той же самой коробочки, обнаруживают значительную степень плодовитости. Эти факты показывают, насколько плодовитость гибрида может быть независима от его внешнего сходства с одним из чистых родителей. Рассматривая различные выше приведенные законы, определяющие плодовитость первых скрещиваний и гибридов, мы видим следующее. При скрещивании форм, которые следует рассматривать как хорошие самостоятельные виды, их плодовитость представляет постепенные переходы от нуля до полной плодовитости, или даже при известных условиях, до избыточной плодовитости. Их плодовитость не только крайне чувствительна к влиянию благоприятных и неблагоприятных условий, но и представляет врожденную изменчивость. Она отнюдь не всегда одинакова по степени при первых скрещиваниях и у гибридов, происшедших от этого скрещивания. Плодовитость гибридов не связано со степенью их внешнего сходства с одним из родителей. И, наконец, легкость, с какой происходит первое скрещивание между какими-либо двумя видами, не всегда зависит от их систематического сродства или от степени их сходства между собой. Это последнее положение ясно доказывается различием в результатах взаимных скрещиваний между одними и теми же видами. В самом деле, смотря по тому, Играет ли один вид или другой роль отца или матери, обыкновенно наблюдается некоторое различие, порою даже весьма значительное, в легкости, с какой происходит скрещивание. Сверх того, гибриды, происшедшие от взаимных скрещиваний, часто различаются по плодовитости. Указывают ли эти сложные и своеобразные законы, что виды одарены были бесплодием просто для того, чтобы предупредить их смешение в природе? Не думаю, ибо почему бесплодие при скрещивании различных видов было бы столь крайне разнообразно по степени, между тем, как, надо думать, одинаково важно предохранить всех их от смешения? Почему степень бесплодия врожденно изменчива у особей одного и того же вида? Почему некоторые виды скрещиваются легко и в то же время производят весьма бесплодных гибридов, а другие виды скрещиваются крайне трудно, и однако производят довольно плодовитых гибридов. Почему результат взаимных скрещиваний между теми же самыми двумя видами представляет часто также большое различие? Почему, можно даже спросить, возможно, самое образование гибридов наделить виды особой способностью производить гибридов и затем остановить их дальнейшее размножение при помощи различных степеней бесплодия? не имеющих прямого отношения к легкости первого скрещивания между их родителями, странным представляется такой порядок. Предыдущие законы и факты, с другой стороны, ясно указывают, как мне кажется, на то, что бесплодие как первых скрещиваний, так и гибридов, есть явление, сопутствующее или зависящее от неизвестных различий в их воспроизводительных системах. Различия эти настолько своеобразны и ограничены по своей природе, что при взаимных скрещиваниях между одними и теми же двумя видами мужской половой элемент одного часто свободно действует на женский половой элемент другого, но не наоборот. Не лишним будет выяснить при помощи примера несколько полнее, что я подразумеваю, говоря, что бесплодие есть нечто сопутствующее другим различиям, а не специально созданное свойство. Так как способность одного растения прививаться к другому несущественно для их благополучия в естественных условиях, то никто, я думаю, не предположит, что эта способность есть специально дарованное свойство, и согласится, что она – сопутствующий результат различий в законах роста обоих растений. Иногда мы можем видеть причину, почему одно дерево не прививается к другому, в различиях скорости их роста твердости их древесины, в периоде движения и свойств сока и так далее. Но в большинстве случаев мы не можем указать никакой причины. Большая разница в размерах двух растений или то различие, что одно положим древесное, а другое травянистое, одно вечно зеленое, а другое с листвой и приспособленность их к очень различным климатам не всегда препятствуют прививке двух растений друг к другу. Как при скрещивании, так и при прививке восприимчивость растений ограничена систематическим сродством, потому что никому еще не удалось привить одно к другому деревья, принадлежащие к совершенно различным семействам. А с другой стороны, весьма близкие виды и разновидности одних и тех же видов обыкновенно, хотя не всегда, легко прививаются друг к другу. Но, как и при скрещивании, эта способность далеко не безусловно определяется систематическим сродством. Несмотря на то, что многие различные роды того же семейства прививались друг к другу, в других случаях виды одного и того же рода отказываются прививаться друг к другу. Груша гораздо легче прививается к айве, которая относится к другому роду, чем к яблоне, принадлежащему к одному роду с грушей. Даже различные разновидности груши с неодинаковой легкостью прививаются к айве. То же самое замечается относительно прививки различных разновидностей абрикоса и персика к некоторым разновидностям сливы. Как мы увидели, Гертнер нашел, что у разных особей, принадлежащих к одним и тем же двум видам, замечается иногда врожденное различие в способности к скрещиванию. То же самое, по мнению Сажре, Встречается и при прививке различных особей одних и тех же двух видов друг к другу. Мы видели, что при взаимном скрещивании легкость, с какой оно достигается, часто далеко не одинаково, тоже наблюдается и относительно прививки. Например, обыкновенный крыжовник не может быть привит к смородине, тогда как смородина, хотя и с трудом, прививается к крыжовнику. Мы видели, что бесплодие гибридов у которых воспроизводительные органы находятся в недоразвитом состоянии и трудность скрестить два чистых вида, у которых воспроизводительные органы вполне развиты, две вещи не одинаковые. Однако эти две категории фактов в значительной мере параллельны. Нечто аналогичное наблюдается и относительно прививки. Так, Туэн нашел, что три вида рабиния, которые обильно приносили семена на собственном корню, и без особой трудности прививались к четвертому виду, после такой прививки становились совершенно бесплодными. С другой стороны, известные виды сорбус, привитые к другим видам, давали вдвое больше плодов, чем на собственном корню. Этот последний факт напоминает нам необыкновенные случаи у эпиаструм, пассифлора и других растений, которые приносят гораздо больше семян при оплодотворении пыльцой другого вида, чем при оплодотворении пыльцой того же самого растения. Таким образом, мы видим, что хотя существует ясное и крупное различие между простым сращением, достигаемым прививкой, и соединением мужского и женского элементов в акте воспроизведения, однако замечается некоторый грубый параллелизм в результатах прививки и скрещивания различных видов. И подобно тому, как любопытные и сложные законы Определяющие большую или меньшую легкость прививки одного дерева к другому мы должны считать при входящими результатами неизвестных нам различий в вегетативной системе растений. Точно так же, по моему мнению, мы должны рассматривать как привходящие результаты неизвестных нам различий в воспроизводительной системе те еще более сложные законы, которые определяют легкость первых скрещиваний. Эти различия в обоих случаях как и следовало ожидать, до известной степени связаны с систематическим сродством, термин, при помощи которого пытаются выразить всякого рода сходство и несходство между органическими существами. Эти факты, как мне кажется, нисколько не указывают на то, чтобы большая или меньшая затруднительность прививки или скрещивания между разными видами была специально дарована организмом. Хотя в случае скрещивания, Эта затруднительность столь же важна для сохранения и устойчивости видовых форм, насколько в случае прививки она несущественна для их благополучия. Происхождение и причины бесплодия первых скрещиваний и гибридов Одно время мне, как и другим, казалось вероятным, что бесплодие первых скрещиваний и гибридов могло быть медленно приобретено путем естественного отбора слегка уменьшавшихся степеней плодовитости, которая, подобно всякому другому изменению, сама собой появляется у известных особей одной разновидности при скрещивании с особями другой разновидности. В самом деле, ясно, что для двух разновидностей или зачинающихся видов было бы выгодно, если бы их можно было удержать от смешения, выгодно по той же причине, по которой человек, отбирающий одновременно две разновидности, необходимо должен держать их отдельно одну от другой. Прежде всего можно заметить, что виды, населяющие различные местности, часто бесплодны при скрещивании, а между тем ясно, что таким отделенным друг от друга видом то обстоятельство, что они сделались бы взаимно бесплодными, не принесло бы никакой пользы, и следовательно, это не могло произойти путем естественного отбора. Но, пожалуй, можно было бы привести тот довод, что если вид сделался бесплодным с каким-либо своим соотечественником, то бесплодие с другими видами явится уже в качестве необходимого последствия. Далее. Теория естественного отбора почти в той же степени, как и теория специального творения, противоречит фактам, наблюдаемым при взаимных скрещиваниях. А именно представляется непонятным, каким образом мужской элемент одной формы мог сделаться совершенно бессильным относительно второй формы. Тогда как в то же самое время мужской элемент этой второй формы легко может оплодотворить первую форму. В самом деле, такое своеобразное состояние в воспроизводительной системе едва ли могло быть полезным какому-нибудь из двух видов. Обсуждая вероятность того, что виды делались взаимно бесплодными под влиянием естественного отбора, мы обнаружим, что наибольшая трудность заключается в существовании многих промежуточных степеней, начиная со слегка ослабленной плодовитости и вплоть до полного бесплодия. Можно допустить, что зачинающемуся виду было бы выгодно, если бы он сделался в некоторой слабой степени бесплодным при скрещивании с его родительской формой или с какой-нибудь другой разновидностью, потому что таким образом произошло бы меньше смешанного ухудшенного потомства, которое могло бы примешать свою кровь к новому виду в процессе его образования. Но тот, кто возьмет на себя труд поразмыслить о ступенях, которые должна была пройти первая степень бесплодия, чтобы возрасти путем естественного отбора до той высокой степени, которая обща столь многим видам и даже всеобщая для видов, возвысившихся путем дифференцировки до ран городов или семейств, придет к заключению что вопрос необычайно сложен. По зрелом размышлении, мне кажется, что это не могло произойти при помощи естественного отбора. Возьмем тот случай, когда два вида при скрещивании производят немногочисленное и бесплодное потомство. Что в этом случае могло бы благоприятствовать выживанию тех особей, которые случайно оказались бы в несколько большей степени взаимно неплодовитыми и которые таким образом приблизились бы на одну маленькую ступеньку к полному бесплодию. А между тем, если теория естественного отбора применима здесь, то шаги в этом направлении должны были всегда встречаться у многих видов, потому что множество видов взаимно совершенно бесплодно. Для бесплодных бесполых насекомых мы имеем основания полагать, что виды изменения в их строении и плодовитости – медленно накоплялись путем естественного отбора благодаря тому, что при этом косвенным образом давалось преимущество сообществу, к которому принадлежат эти насекомые, над другими сообществами того же вида. Но индивидуальное животное, не принадлежащее к социальному сообществу, если бы оно сделалось в некоторой степени бесплодным при скрещивании с какой-либо другой разновидностью, не получило бы при этом само никакого преимущества и не могло бы доставить косвенным образом никакого преимущества другим особям той же разновидности и таким образом содействовать их сохранению. Но было бы излишним детально обсуждать этот вопрос, так как относительно растений мы имеем убедительное доказательство того, что бесплодие скрещивающихся видов должно быть приписано какому-то принципу совершенно независимому от естественного отбора. Как Гертнер, так и Кельрейтер доказали, что в родах, заключающих многочисленные виды, можно образовать последовательный ряд, начиная от видов, которые при скрещивании дают все меньшее и меньшее число семян, и кончая видами, никогда не приносящими ни одного семени, и все же, как это видно по набуханию завязи, испытывающими влияние пыльцы некоторых других видов. Очевидно, здесь невозможно отобрать более бесплодных особей, которые уже перестали давать семена, так что эта крайняя степень бесплодия, при которой одна лишь зависть испытывает влияние пыльцы, не могла быть приобретена путем отбора. А из того, что законы, определяющие различные степени бесплодия, столь единообразны в животном и растительном царствах, мы можем заключить, что причина, какова бы она ни была, одинакова или почти одинакова во всех случаях. Теперь мы рассмотрим несколько внимательнее вероятную природу различий между видами, которые вызывают бесплодие первых скрещиваний и гибридов. В случае первых скрещиваний большая или меньшая трудность, с какой достигается соединение полов, И получается потомство очевидно зависит от нескольких различных причин иногда мужской элемент должно быть физически не в состоянии достигнуть яйца как например у растения с пестиком настолько длинным что пыльцевые трубки не могут проникнуть до завязи было замечено также что когда пыльца одного вида попадает на рыльце другого вида состоящего с первым в отдаленном расстве то хотя пыльцевые трубки и выпускаются, но не проникают сквозь поверхность рыльца. Далее, мужской элемент может достигнуть женского элемента, но оказаться неспособным вызвать развитие зародыша, что, по-видимому, и имело место в некоторых опытах Тюре над фукусами. Эти факты столь же мало объяснимы, как и то, почему известные деревья не могут быть привиты к другим. Наконец, Зародыш может развиться, но затем погибнуть на ранней стадии. Эта последняя альтернатива не обратила на себя достаточно внимания, но я полагаю, основываясь на наблюдениях, сообщенных мне мистером Хьюитом, обладающим большой опытностью в скрещивании фазанов и домашней птицы, что ранняя смерть зародыша весьма часто служит причиной бесплодия первых скрещиваний. Недавно мистер Солтер сообщил результаты исследования около 500 яиц, полученных от различных скрещиваний между тремя видами рода галлус и их гибридами. Большинство этих яиц было оплодотворено, и в большинстве оплодотворенных яиц зародыши либо отчасти развились, а затем погибли, либо достигли почти полной зрелости, но молодые цыплята были не способны пробить скорлупу. Из цыплят, увидевших свет, Более 4 пятых погибло в течение первых дней или, самая поздняя, недель, без всякой очевидной причины, по-видимому, просто по неспособности к жизни. Так что из 500 яиц было выведено лишь 12 цыплят. У растений гибридные зародыши, вероятно, часто погибают таким же образом. По крайней мере, известно, что гибриды, полученные от весьма различных видов, Иногда очень хилы, низкорослы и погибают в раннем возрасте. Макс Вихура сообщил недавно несколько поразительных случаев этого рода из своих наблюдений над гибридными ивами. Следует отметить здесь, что в некоторых случаях партеногенеза зародыши в тех яйцах шелкопряда, которые не были оплодотворены, проходят ранние стадии развития, затем погибают подобно зародышам, происшедшим путем скрещивания между различными видами. Пока я не познакомился с этими фактами, я неохотно допускал, что ранняя смерть гибридных зародышей – частое явление, так как гибриды, раз они родились, обыкновенно бывают здоровы и долговечны, как это мы видим на примере обыкновенного мула. Однако гибриды находятся в различных условиях до и после рождения родившись и живя в стране, в которой живут оба их родителя, они обыкновенно попадают в соответствующие жизненные условия. Но гибрид лишь наполовину обладает природой и конституцией матери. Поэтому до рождения, пока он питается в материнской утробе или в яйце, или в семени, произведенном матерью, он находится в условиях, в некоторых отношениях неподходящих, и, следовательно, подвергается опасности погибнуть на ранней стадии, тем более, что все очень молодые организмы в высшей степени чувствительны к вредным или неестественным условиям существования. Но в конце концов, всего вероятнее, что причина лежит в каком-нибудь несовершенстве первоначального акта оплодотворения, вызывающего несовершенное развитие зародыша, а не в условиях, которые действуют на него впоследствии. Что касается бесплодия гибридов, у которых половые элементы не вполне развиты, то в этом случае дело обстоит несколько иначе. Я много раз ссылался на обширную группу фактов, показывающих, что когда животные и растения переносятся в неестественные для них условия, то они становятся весьма склонными к серьезным расстройствам воспроизводительной системы. И действительно, это служит большим препятствием к домашнению животных. Между бесплодием, возникшим на этой почве, и бесплодием гибридов существует много пунктов сходства. Так в обоих случаях бесплодие не зависит от общего состояния здоровья и часто встречается наряду с увеличением роста или весьма пышным развитием. Далее, и в том и в другом случае, бесплодие проявляется в различной степени. В обоих случаях мужской элемент легче страдает, чем женский. Иногда, впрочем, бывает и наоборот. Наконец, в обоих случаях эта наклонность до известной степени стоит в связи с систематическим сродством, как это видно из того, что целые группы животных и растений становятся бессильными в половом отношении под влиянием одних и тех же неестественных условий, и целые группы видов приобретают наклонность производить бесплодных гибридов. С другой стороны, Один вид в целой группе иногда выносит глубокие изменения в условиях, не теряя своей плодовитости. А известные виды в данной группе производят необыкновенно плодовитых гибридов. Никто не может сказать, не произведя предварительного опыта, будет ли данное животное плодиться в неволе и будет ли какое-нибудь чужеземное растение свободно приносить семена в культурном состоянии. Нельзя также сказать заранее, Произведут ли какие-либо два вида одного и того же рода более или менее бесплодных гибридов? Наконец, если органические существа в течение нескольких поколений находятся в условиях им не свойственных, то они становятся чрезвычайно изменчивыми, что, по-видимому, отчасти зависит от специального расстройства их воспроизводительной системы, хотя в меньшей степени, чем в том случае, когда наступает бесплодие тоже наблюдается и у гибридов, потому что их потомство в последовательных поколениях весьма склонно к изменчивости, что было замечено всеми экспериментаторами. Таким образом, мы видим, что когда органические существа бывают поставлены в новые неестественные условия, и когда путем неестественного скрещивания двух видов получаются гибриды, воспроизводительная система, независимо от общего состояния здоровья, расстраивается в обоих случаях весьма сходным образом. В одном случае нарушаются самые условия жизни, хотя часто в столь слабой степени, что мы этого не замечаем. В другом случае, касающемся гибридов, внешние условия остаются прежними, но организация потрясена слиянием воедино двух различных типов строения и конституции, включая сюда, конечно, и воспроизводительную систему. В самом деле, едва ли возможно, чтобы две организации соединились в одну без некоторого нарушения в развитии или периодической деятельности, или же во взаимных отношениях различных частей и органов друг к другу и к условиям жизни. Когда гибриды способны плодиться между собой, они передают своему потомству из поколения в поколение одну и ту же смешанную организацию, а поэтому мы не должны удивляться тому, что их бесплодие, хотя и изменчивое до некоторой степени, не уменьшается, оно даже способно увеличиваться, что обыкновенно является, как мы объяснили раньше, результатом скрещивания в пределах слишком близкого родства. Приведенный выше взгляд, по которому бесплодие гибридов вызывается соединением двух конституций в одну – решительно отстаивался Максом Вихурой. Должно сознаться, однако, что мы не можем понять ни с вышеуказанной, ни с другой какой-либо точки зрения некоторые факты, касающиеся бесплодия гибридов. Таковы, например, явления неодинаковой плодовитости гибридов, происшедших от взаимных скрещиваний, или усиленного бесплодия тех гибридов, которые иногда обладают исключительным сходством с одним из чистых родителей. Кроме того, я вовсе не утверждаю, что предыдущие замечания проникают в самую суть вопроса, вполне сознавая, что они не дают никакого объяснения, почему организм, попавший в неестественные условия, становится бесплодным. Я пытался только показать, что в двух случаях, до некоторой степени сходных, Общим результатом является бесплодие, в одном случае вызываемое нарушением жизненных условий, в другом – расстройством организации вследствие соединения двух организаций в одну. Подобный параллелизм применим и к другой, сродной, но все же очень различной категории фактов. Существует старинное и почти всеобщее убеждение, основанное на значительном количестве свидетельств которые я привел в другом месте, а именно, что слабые изменения в жизненных условиях оказывают благотворное влияние на все живые существа. Мы видим, что это проводится на практике всеми фермерами и садовниками, которые постоянно обмениваются семенами, клубнями и тому подобное, получая и пересылая их из местности с одной почвой и климатом в другую. Во время выздоровления животных, весьма благоприятное действие оказывает почти всякая перемена в их образе жизни. Далее, как относительно растений, так и относительно животных, существуют самые ясные доказательства того, что скрещивания между особями одного и того же вида, до известной степени отличающимися друг от друга, придают потомству силу и плодовитость, и что, с другой стороны, постоянные, продолжающиеся в течение нескольких поколений скрещивания между близкими родственниками, если они содержатся в одних и тех же жизненных условиях, почти всегда ведут к уменьшению роста, к слабости или бесплодию. Мне кажется поэтому, с одной стороны, что слабые изменения жизненных условий приносят пользу всем органическим существам, а с другой, что легкие скрещивания – то есть скрещивание между самцами и самками одного и того же вида, которые были подвержены несколько различным условиям или слегка варьировали, придают силу и плодовитость потомству. Но, как мы видели, организмы, долго приучавшиеся к известным однообразным условиям, окружавшим их в естественном состоянии, если их подвергнуть, как это и бывает в неволе, значительным переменам в их жизненных условиях, весьма часто делаются более или менее бесплодными. И мы знаем, что скрещивание между двумя формами, которые приобрели крупные или видовые различия, производят гибридов, которые почти всегда до известной степени бесплодны. Я вполне убежден, что этот двойной параллелизм отнюдь не случайный или кажущийся. Тот, кто сможет объяснить, почему слон И множество других животных не способны плодиться даже в частичной неволе у себя на родине, тот сможет объяснить первичную причину столь распространенного бесплодия гибридов. В то же время он сможет объяснить, каким образом случилось, что породы некоторых из наших домашних животных, которые часто подвергались новым и притом неоднообразным условиям, вполне между собой плодовиты хотя они произошли от различных видов, которые, вероятно, были бы бесплодными, если бы их скрестить в первобытном состоянии. Приведенные выше два параллельные ряда фактов, по-видимому, соединены между собой некоторой общей, но неизвестной связью, которая имеет существенное отношение к жизненному началу. Это начало, по определению мистера Герберта Спенсера, состоит в том, что жизнь зависит от постоянного действия и противодействия или заключается в постоянном действии и противодействии различных сил, которые, как повсюду в природе, постоянно стремятся к равновесию. Когда же это стремление слегка нарушается каким-либо изменением, то жизненные силы приобретают большую мощь. Взаимный диморфизм и триморфизм. Мы обсудим здесь вкратце тот вопрос, который, как мы увидим, проливает некоторый свет на образование гибридов. Некоторые растения, принадлежащие к различным отрядам, представлены двумя формами, которые существуют почти в равных количествах и которые ничем не отличаются друг от друга, за исключением органов размножения. А именно, одна форма имеет длинный пестик при коротких тычинках, другая – короткий пестик и длинные тычинки. При этом у обеих пыльцевые зерна не одинаковой величины. У триморфных растений встречаются три формы, подобным же образом разнящиеся по длине своих пестиков и тычинок, по величине и окраске пыльцевых зерен и по некоторым другим признакам. Так как у каждой из этих трех форм по две группы тычинок, то три формы обладают в общем шестью группами тычинок и тремя сортами пестиков. Эти органы настолько соразмерны по длине относительно друг друга, что половина тычинок у двух из этих форм находится на одном уровне с рыльцем третьей формы. Между тем я показал, и это было подтверждено другими наблюдателями, что для того, чтобы добиться полной плодовитости у этих растений, необходимо, чтобы рыльце одной формы опылялось пыльцой, взятой с тычинок другой формы, соответствующей вышины. Так что у диморфных видов Два соединения полов, которые можно назвать законными, вполне плодовиты, и два, которые можно назвать незаконными, более или менее неплодовиты. У триморфных видов шесть соединений полов законны или вполне плодовиты, и 12 незаконны или более или менее бесплодны. Бесплодие, наблюдающееся у различных диморфных и триморфных растений, когда они оплодотворяются незаконно, то есть пыльцой, взятой с тычинок, не соответствующих по высоте пестику, весьма различно по степени, вплоть до абсолютного и полного бесплодия. Словом, совершенно так же, как при скрещивании различных видов. И как в этом последнем случае степень бесплодия зависит в весьма большой мере от более или менее благоприятных условий жизни, также, по моим наблюдениям, обстоит дело и с этими незаконными соединениями. Хорошо известно, что если на рыльце какого-нибудь цветка попадет пыльца другого вида, а затем на то же рыльце будет перенесена хотя бы по истечении значительного промежутка времени собственная пыльца цветка, то она оказывает такое преобладающее влияние, что обыкновенно уничтожает действия посторонней пыльцы. То же самое можно сказать и о пыльце различных форм одного и того же вида, потому что законная пыльца – сильно преобладает над незаконной, когда они попадают обе на одно и то же рыльце. Я убедился в этом, оплодотворяя различные цветки сперва незаконным способом и затем, спустя 24 часа, законным способом. Пыльцой, взятой от своеобразно окрашенной разновидности и все растения, выращенные из полученных таким образом семян, оказались окрашенными подобным же образом. Это показывает что законная пыльца, хотя она и была помещена 24 часа спустя, совершенно уничтожила или предотвратила действия прежде помещенной незаконной пыльцы. Далее, подобно тому, как при взаимных скрещиваниях между двумя видами в некоторых случаях замечается значительная разница в результате, то же самое наблюдается и у триморфных растений. Так, например, форма Litrum salicaria» со столбиками средней длины, оплодотворяясь с величайшей легкостью незаконным способом при помощи пыльцы с более длинных тычинок формы, имеющей короткий столбик, приносила много семян. Между тем эта последняя форма не дала ни одного семени при оплодотворении пыльцой более длинных тычинок формы со столбиками средней длины. Во всех этих отношениях, равно как и в других, которые можно было бы указать сверх того, Формы одного и того же несомненного вида, соединяясь незаконным образом, ведут себя совершенно так же, как два различные вида при скрещивании. Это заставило меня тщательно наблюдать в продолжении четырех лет растения, выращенные из семян, полученных от различных незаконных соединений. Главный результат заключается в том, что эти, как их можно назвать, незаконно рожденные растения, не вполне плодовиты. Возможно получить от диморфных видов незаконно рожденные растения как с длинными, так и с короткими столбиками, и от триморфных все три незаконно рожденные формы. Эти последние можно затем соединить обычным законным способом. Когда это делается, то нет видимой причины, почему бы им не принести столько же семян, сколько приносили их родители при законном оплодотворении. Но этого не случается. Они все неплодовиты в различных степенях, причем некоторые столь неизлечимо и совершенно бесплодны, что в продолжении четырех лет не дали ни одного семени и даже ни одной семенной коробочки. Бесплодие этих незаконно рожденных растений, когда они оплодотворяют друг друга законным способом, можно в строгом смысле сравнить с бесплодием гибридов при их скрещивании между собой. Если, с другой стороны, гибрид скрещивается с одним из двух чистых родительских видов, то бесплодие обычно значительно уменьшается. То же случается и тогда, когда незаконно рожденные растения оплодотворяются законно рожденными. Точно так же, как бесплодие гибридов не всегда идет рядом с трудностью первого скрещивания между двумя родительскими видами. Так и бесплодие известных незаконно рожденных растений оказывалось необыкновенно большим между тем, как бесплодие союза, от которого они произошли, было совсем невелико. У гибридов, которые выращены из семян, взятых из одной коробочки, степень бесплодия врожденно изменчива, тоже заметным образом проявляется и у незаконно рожденных растений. Наконец, многие гибриды цветут очень обильно и продолжительно, между тем, как другие, более бесплодные, производят мало цветков, и представляют собою хилых, жалких карликов. Совершенно подобные же случаи встречаются и в незаконнорожденном потомстве различных диморфных и триморфных растений. Вообще существует теснейшее тождество по характеру и поведению между незаконнорожденными растениями и гибридами. Едва ли будет преувеличением, если мы скажем, что незаконнорожденные растения – это гибриды, полученные в пределах одного и того же вида, вследствие неподходящего союза известных форм, тогда как обыкновенные гибриды происходят от неподходящего союза между так называемыми различными видами. Мы видели уже, что существует весьма близкое сходство во всех отношениях между первыми незаконными союзами и первыми скрещиваниями отдельных видов. Быть может, это вполне выяснится на следующем примере. Предположим, что какой-нибудь ботаник нашел две резко выраженные разновидности, а такие встречаются, триморфной формы литрум соликария с длинными пестиками, и что он решил испытать посредством скрещивания, не представляют ли они самостоятельных видов. Он нашел бы, что при этом получается лишь около пятой доли нормального числа семян, и что вообще эти два растения во всех указанных выше отношениях ведут себя как два самостоятельные вида. Но, чтобы окончательно выяснить этот вопрос, он вырастил бы растения из предполагаемых гибридных семян и нашел бы, что они жалкие карлики, вполне бесплодны и во всех других отношениях сходны с обыкновенными гибридами. Он мог бы тогда утверждать, что он действительно доказал, согласно общепринятому взгляду, что его две разновидности – такие же хорошие самостоятельные виды, как всякий другой вид. Но это было бы с его стороны абсолютной ошибкой. Выше приведенные факты относительно диморфных и триморфных растений очень важны, потому что, во-первых, они доказывают нам, что физиологический признак, уменьшенная плодовитость, как первых скрещиваний, так и гибридов, не может служить надежным критерием для различения видов. Во-вторых, потому что мы можем заключить, что существует какая-то неизвестная связь между неплодовитостью незаконных союзов и неплодовитостью их незаконно рожденного потомства, и это приводит нас к распространению того же взгляда на первое скрещивание и на гибридов. В-третьих, потому что мы находим, и это кажется мне особенно важным, что могут существовать две или три формы одного и того же вида, и ничем не отличаться друг от друга по своему строению или конституции и в отношении внешних условий, и все же быть бесплодными, если их соединять известным образом. В самом деле, мы должны помнить, что в данном случае к бесплодию ведет соединение двух половых элементов у особей одной и той же формы, например, двух особей с длинными столбиками между тем как плодовитым оказывается соединение половых элементов, свойственных двум различным формам. Следовательно, этот пример с первого взгляда представляется вполне обратным тому, что происходит при обычных соединениях особей одного вида и при скрещивании между различными видами. Однако сомнительно, чтобы это было действительно так, но я не буду распространяться об этом темном вопросе. Как бы то ни было, из рассмотрения диморфных и триморфных растений мы можем сделать тот вероятный вывод, что бесплодие различных видов при скрещивании и их гибридного потомства зависит исключительно от природы их половых элементов, а не от какого-нибудь различия в их строении или общей конституции. К такому же заключению приводит нас рассмотрение взаимных скрещиваний, при которых мужская особь одного вида не может быть соединена или соединяется лишь с величайшим трудом с женской особью другого вида, между тем как обратное скрещивание может быть достигнуто с величайшей легкостью. Такой превосходный наблюдатель как Гертнер также пришел к заключению, что виды при скрещивании бесплодны вследствие различий, ограничивающихся их воспроизводительной системой. Плодовитость разновидностей при скрещивании и их поместного потомства не представляет собой всеобщего явления. Можно привести в качестве подавляющего довода в доказательство существования глубокого различия между видами и разновидностями то, что последние, как бы они ни отличались друг от друга по внешнему виду, скрещиваются между собой очень легко и дают вполне плодовитое потомство, за несколькими исключениями, которые сейчас будут указаны, я вполне допускаю, что таково общее правило. Но этот вопрос связан с затруднениями, потому что, обращаясь к разновидностям, происшедшим в природе, мы видим, что как только две формы, до тех пор считавшиеся разновидностями, оказываются хоть сколько-нибудь бесплодными при скрещивании, большинство натуралистов сейчас же начинает считать их завиды. Так, например, красный и синий курослепы Считавшиеся большинством ботаников за разновидности, в опытах Гертнера оказались совершенно бесплодными при скрещивании, и потому он считает их за несомненные виды. Если мы будем аргументировать, оставаясь в этом замкнутом круге, то плодовитость всех разновидностей, возникающих в природе, конечно, должна быть допущена. Если мы обратимся к разновидностям, возникавшим в домашнем состоянии, или считающимся за таковые, то и здесь мы не освобождаемся от некоторых сомнений. В самом деле, если нам сообщают, например, что некоторые южноамериканские туземные собаки неохотно скрещиваются с европейскими собаками, то, само собой, каждому приходит на ум объяснение, и оно, вероятно, справедливо, что они произошли от видов, первоначально различных. Тем не менее, полная плодовитость столь многих домашних пород сильно отличающихся друг от друга по внешнему виду, например, различных пород голубей или сортов капусты, факт очень замечательный, тем более если мы примем во внимание, как много есть видов, которые, несмотря на весьма близкое сходство между ними, тем не менее совершенно бесплодны при скрещивании. Однако различные соображения заставляют нас признать эту плодовитость домашних разновидностей не столь уже замечательной. Во-первых, можно заметить, что степень внешних различий между двумя видами совсем не служит надежным показателем степени их взаимного бесплодия. А потому подобные же различия у разновидностей также не могут быть надежным указанием. Известно, что для видов причина кроется исключительно в различиях их полового склада. Между тем, под влиянием изменчивых условий, которым были подвержены домашние животные и культурные растения, Эти последние приобрели столь мало наклонности к видоизменению воспроизводительной системы в направлении, приводящем к взаимному бесплодию, что мы имеем достаточное основание принять прямо противоположное воззрение Палласа, а именно, что подобные условия вообще устраняют эту наклонность. Так что одомашненные потомки видов, которые в естественном состоянии, вероятно, были бы до некоторой степени бесплодными при скрещивании, делаются вполне плодовитыми между собой. Что же касается растений, то культура столь мало возбуждает в них наклонность к бесплодию при скрещивании различных видов, что в некоторых вполне достоверных случаях, которых мы уже касались, известные растения под влиянием культуры изменились прямо противоположным образом. Они делались неспособными к самооплодотворению сохраняя в то же время способность оплодотворять другие виды и оплодотворяться ими. Если принять учение Палласа об устранении бесплодия при помощи долга продолжающегося одомашнения, а его едва ли можно опровергнуть, то становится крайне невероятным, чтобы подобные же условия, продолжавшиеся долго, могли вызвать эту наклонность, хотя в отдельных случаях они могут послужить причиной бесплодия у видов, обладающих своеобразной конституцией. В этом, по моему мнению, заключается объяснение, почему от домашних животных не получается разновидностей взаимно бесплодных и почему у растений это наблюдалось лишь в немногих случаях, которые сейчас будут указаны. Действительная трудность обсуждаемого нами вопроса, как мне кажется, заключается не в том, почему домашние разновидности не сделались взаимно бесплодными при скрещивании, а в том, почему бесплодие сделалось таким обычным явлением у естественных разновидностей, как только они прочно изгонялись в достаточной степени, чтобы быть признанными видами. Мы далеки от того, чтобы точно знать причины, и это неудивительно, если принять во внимание, как глубоко наше неведение относительно нормальной и ненормальной деятельности воспроизводительной системы. Но мы понимаем, что виды в их борьбе за существование с многочисленными соперниками должны были подвергаться в течение долгих периодов времени действию более однообразных условий, чем те, в которых находятся домашние разновидности. А это, конечно, может привести к большому различию в результате. В самом деле, мы знаем, как часто дикие животные и растения, если их взять из их естественной обстановки и держать в неволе, становятся бесплодными, а воспроизводительные функции органических существ, постоянно живших в естественной обстановке, вероятно, точно так же будут весьма чувствительны к влиянию неестественного скрещивания. С другой стороны, можно заранее ожидать, что домашние породы, которые, как доказывает уже самый факт их одомашнивания, были с самого начала не очень чувствительны к переменам в их жизненных условиях И которые теперь обыкновенно могут выносить без уменьшения плодовитости частые изменения условий, будут производить разновидности, мало подверженные опасному расстройству их производительных способностей при акте скрещивания с другими разновидностями, которые возникли подобным же образом. До сих пор я вел рассуждение так, как будто разновидности одного и того же вида неизменно плодовиты при скрещивании, но невозможно отвергнуть фактов, свидетельствующих о существовании некоторой степени бесплодия в следующих немногих случаях, которые я вкратце изложу. Факты эти во всяком случае ничем не хуже тех, на основании которых мы убеждены в бесплодии множества видов. Сверх того, они заимствованы из сообщений наших противников, которые во всех других случаях смотрят на плодовитость и бесплодие как на надежные критерии видовых различий. Гертнер содержал в течение нескольких лет карликовый сорт кукурузы с желтыми семенами и высокую разновидность с красными семенами, которые росли один около другого в его саду. И хотя эти растения раздельно полы, они никогда не скрещивались естественным образом. Он оплодотворил 13 цветков одного сорта пыльцой другого, но оказалось, что только один початок принес семена, да и то всего лишь пять зерен. Самая манипуляция опыления не могла в этом случае оказать вредного действия, так как растения раздельно полы. Никто, я думаю, не заподозрит, что эти разновидности кукурузы самостоятельные виды. И важно отметить то, что гибридные растения, полученные таким способом, оказались вполне плодовитыми. Так что даже Гертнер не решился признать эти две разновидности за разные виды. Жиру Дебюзаренг скрещивал три разновидности тыквы, которая, подобно кукурузе, раздельно пола, и он утверждает, что их взаимное оплодотворение идет тем труднее, чем крупнее различия между ними. Насколько можно полагаться на эти опыты, я не знаю, но формы, над которыми производились опыты, Сажре считает за разновидности, а он основывает свою классификацию главным образом на признаке бесплодия, К такому же заключению пришел и Наден. Следующий случай гораздо замечательнее и на первый взгляд кажется невероятным, но он представляет собой результат изумительного числа опытов, производившихся в продолжении нескольких лет над девятью видами вербаскум, и притом таким хорошим наблюдателем и таким враждебным свидетелем, как Гертнер. Именно желтые и белые разновидности одного вида при скрещивании производят меньше семян, чем сходно окрашенные разновидности того же вида. Кроме того, он утверждает, что когда желтые и белые разновидности одного вида скрещиваются с желтыми и белыми разновидностями другого вида, то больше семян получается при скрещивании между цветками сходной окраски, чем при скрещивании различно окрашенных. Мистер Скотт также производил опыты над видами и разновидностями вербаскум. И хотя он не находит возможным подтвердить результаты Гертнера относительно скрещивания различных видов, однако он приходит к выводу, что нисходно окрашенные разновидности одного вида приносят меньше семян, в отношении 86 к 100, чем сходно окрашенные разновидности. Однако эти разновидности не отличаются ничем, кроме окраски цветков, и одна разновидность иногда может быть выведена из семян другой. Рейтер, точность наблюдений которого была подтверждена всеми последующими наблюдателями, доказал замечательный факт, что одна особая разновидность обыкновенного табака более плодовита, чем другие разновидности при скрещивании с одним резко отличающимся видом. Он производил опыты над пятью формами, которые обыкновенно считаются за разновидности и которые он подвергал строжайшему испытанию, а именно – путем взаимного скрещивания, причем пришел к заключению, что их поместное потомство вполне плодовито. Но одна из этих пяти разновидностей, играла ли она роль отца или матери при скрещивании с никотиана глутиноза, постоянно производила гибридов менее бесплодных, чем те, которые получались от скрещивания четырех других разновидностей с никотиана глутиноза. Как видно, Воспроизводительная система одной этой разновидности была в известной мере и известным образом видоизменена. Принимая во внимание эти факты, нельзя доле утверждать, что при скрещивании разновидностей последние неизменно оказываются вполне плодовитыми. Из того факта, насколько трудно удостовериться в неплодовитости разновидностей в природном состоянии, ибо предполагаемая разновидность, оказавшаяся сколько-нибудь неплодовитой, почти всегда считается видом. Из того обстоятельства, что человек заботится только о наружных признаках у своих домашних разновидностей и что эти последние не подвергаются в течение долгих периодов однообразным жизненным условиям. Из этих различных соображений мы можем заключить, что плодовитость при скрещиваниях не составляет основного различия между видами и разновидностями. Обычное бесплодие видов при скрещивании – можно с уверенностью рассматривать не как особое приобретенное или дарованное свойство, а как превходящий результат изменений их половых элементов, изменений, природы которых неизвестна. Сравнение гибридов и помесей независимо от их плодовитости. Независимо от вопроса о плодовитости, можно и во многих других отношениях сравнивать потомство, происшедшее от скрещивания видов, и разновидностей. Гертнер, сильно желавший провести пограничную черту между видом и разновидностью, мог отыскать лишь очень мало и, как мне кажется, весьма несущественных различий между потомством видов или так называемыми гибридами и потомством разновидностей или так называемыми помесями. А с другой стороны, они оказываются весьма сходными во многих важных отношениях. Я лишь весьма кратко рассмотрю здесь этот вопрос. Самым важным различием служит то, что помеси в первом поколении изменчивее гибридов. Но Гертнер допускает, что гибриды, происшедшие от видов, которые долго находились в культурном состоянии, часто изменчивы уже в первом поколении. И я сам видел поразительные примеры этого рода. Гертнер признает далее что гибриды, полученные от двух весьма близко родственных видов, изменчивее гибридов, происшедших от весьма различных видов. А это показывает, что различие в степени изменчивости постепенно сглаживается. Когда помеси и более плодовитые гибриды размножаются в течение нескольких поколений, крайняя изменчивость их потомства в том и другом случае – факт общеизвестный. Однако можно привести несколько отдельных примеров, когда и гибриды, и помеси долго сохраняют одни и те же признаки. Во всяком случае, изменчивость помесей в последовательных поколениях, по-видимому, больше, чем у гибридов. Эта большая изменчивость помесей, сравнительно с гибридами, не представляется удивительной. В самом деле, родители помесей – разновидности, и при том в большинстве случаев домашние разновидности – Лишь немного опытов было произведено над естественными разновидностями. А этим уже подразумевается, что в данном случае изменчивость недавнего происхождения и что она нередко будет продолжаться и усиливать ту изменчивость, которая является результатом самого акта скрещивания. Незначительная изменчивость гибридов в первом поколении в противоположность изменчивости в последующих поколениях факт любопытный и заслуживает внимания ибо он подкрепляет мой взгляд, по которому одной из причин обыкновенной изменчивости служит то, что воспроизводительная система, будучи крайне чувствительной к перемене жизненных условий, отказывается при этом выполнять свою нормальную функцию, производить потомство, во всех отношениях весьма сходная с родительскими формами. Что же касается гибридов в первом поколении, то они произошли от видов, исключая, впрочем, виды, давно подвергающиеся культуре, воспроизводительная система которых не подвергалась каким-либо расстройствам, и они неизменчивы. Но зато у самих гибридов воспроизводительная система серьезно расстроена, и их потомство весьма изменчиво. Но вернемся к нашему сравнению помесей и гибридов. Герднер указывает, что помеси более склонны, чем гибриды, возвращаться к типу одного из родителей. Но если это даже и верно, то различия здесь лишь в степени. Сверх того, Гертнер решительно утверждает, что гибриды, происшедшие от растений, долго подвергавшихся культуре, более подвержены реверсии, чем гибриды дикорастущих видов. Этим, вероятно, и объясняется любопытная разница в результатах, полученных различными наблюдателями. Так, например, Макс Вихура сомневается в том, чтобы гибриды когда-нибудь возвращались к родительскому типу, а он производил опыты над дикими видами ив, с другой стороны, наден в весьма решительных выражениях настаивает на том, что наклонность гибридов к реверсии почти всеобщее правило, а он производил опыты главным образом над культурными растениями. Гертнер утверждает далее, что если два вида, хотя бы и очень близкие друг к другу, скрещиваются с третьим видом, то получающиеся при этом гибриды сильно разнятся друг от друга. Между тем, как если две сильно различающиеся разновидности одного вида скрещиваются с другим видом, то гибриды разнятся между собой не очень значительно. Но это заключение, насколько я могу судить, основывается лишь на одном опыте и, кажется, прямо противоречит результатам нескольких опытов кельрейтера. Вот и все те несущественные различия между растительными гибридами и помесями, которые мог указать Гертнер. С другой стороны, степень и природа сходства помесей и гибридов с их родителями, в особенности тех гибридов, которые произошли от близких видов, следуют по Гертнеру одинаковым законам. При скрещивании двух видов, один из них иногда обладает большей способностью сообщать гибриду сходство с собой – тоже, я полагаю, свойственно и разновидностям растений. У животных эта преобладающая способность одной разновидности перед другой также, без сомнения, встречается часто. Гибридные растения, происшедшие от взаимного скрещивания, обыкновенно обладают весьма близким сходством. Тоже можно сказать и о помесях растений, полученных от взаимного скрещивания. Как гибриды, так и помеси, можно возвращать к чистому типу одного из родителей путем повторных скрещиваний их последующих поколений с одной из родительских форм. Все эти замечания, конечно, приложимы к животным, но в этом случае вопрос значительно усложняется, отчасти вследствие существования вторичных половых признаков, в особенности же вследствие того, что один пол – преимущественно перед другим обладает способностью придавать сходство с собою как при скрещивании одного вида с другим, так и при скрещивании двух разновидностей. Так, например, я полагаю, что правы те авторы, которые утверждают, что осел имеет преобладающую силу над лошадью, вследствие чего и мул, и лошак более сходны с ослом, чем с лошадью. Но это преобладание выражено сильнее у осла, чем у ослицы, так что мул, результат скрещивания осла и кобылы, более похож на осла, чем лошак, результат скрещивания ослицы и жеребца. Некоторые авторы придавали большое значение тому предполагаемому факту, что помеси бывают лишь очень близко схожи с одним из родителей, они обладают промежуточными признаками между обоими, но это иногда случается и с гибридами хотя я согласен, гораздо реже, чем с помесями. Если присмотреться ближе к собранным мною примерам, когда животные, происшедшие от взаимного скрещивания, близко походили на одного из родителей, то оказывается, что сходство ограничивается главным образом признаками, почти уродливыми по своей природе и появившимися внезапно, каковы альбинизм, меланизм, отсутствие хвоста или рогов, лишние пальцы на передних и задних конечностях и не касается признаков, постепенно приобретенных путем отбора. Наклонность внезапно возвращаться к чистому типу одного из родителей также должна встречаться гораздо чаще у помесей, которые происходят от разновидностей, нередко возникающих внезапно и имеющих полууродливый характер, чем у гибридов, которые произошли от видов, возникших медленным и естественным путем. В общем, я вполне согласен с доктором Проспером Люка, который, разобрав огромное количество фактов, касающихся животных, приходит к заключению, что законы сходства детеныша с родителями одни и те же, разнятся ли эти последние больше или меньше друг от друга, то есть будут ли скрещиваться особи одной разновидности или различных разновидностей или разных видов, Помимо вопроса о плодовитости и бесплодии, во всех других отношениях, по-видимому, существует общее и близкое сходство между потомствами скрещивающихся видов и скрещивающихся разновидностей. Если рассматривать виды как формы, возникшие вследствие особых актов творения, а разновидности как формы, происшедшие в силу вторичных законов, это сходство способно возбудить удивление но оно находится в полной гармонии с воззрением, по которому нет существенного различия между видами и разновидностями. Краткий обзор. Первое скрещивание происходит между формами, достаточно разнящимися между собой, чтобы считаться видами, и их гибриды весьма часто, но не всегда бесплодны. Это бесплодие представляет всевозможные степени и часто так незначительно что самые тщательные наблюдатели приходили к диаметрально противоположным заключениям, классифицируя формы на основании этого признака. Бесплодие врожденно-изменчиво у разных особей одного вида и весьма чувствительно к влиянию благоприятных и неблагоприятных условий. Степень бесплодия не находится в строгой зависимости от систематического сродства, но определяется различными любопытными и сложными законами, Она обыкновенно различна, а иногда и очень различна при взаимных скрещиваниях между одними и теми же двумя видами. Она не всегда одинакова по степени при первом скрещивании и у гибридов, происшедших от него. Точно так же, как по отношению к прививке деревьев, способность одного вида или разновидности прививаться к другому является входящим результатом различий в их вегетативной системе, неизвестных по своей природе, Так и при скрещивании большая или меньшая способность одного вида соединяться с другим является сопутствующим результатом неизвестных различий в их воспроизводительной системе. Полагать, что виды наделены различными степенями бесплодия специально для того, чтобы предотвратить их скрещивание и слияние в природе, также мало оснований, как и думать, что деревья наделены различными и в некоторых отношениях аналогичными степенями неспособности к взаимной прививке специально для того, чтобы предотвратить их срастание в наших лесах. Бесплодие первых скрещиваний и их гибридного потомства не было приобретено путем естественного отбора. В случае первых скрещиваний оно, по-видимому, зависит от различных обстоятельств. В некоторых случаях причиной главным образом служит ранняя смерть зародыша, У гибридов оно зависит, очевидно, от того, что вся их организация была расстроена соединением в ней двух различных форм. Оно, по-видимому, близко родственно с бесплодием, так часто поражающим чистые виды, когда они подвергаются действию новых и неестественных жизненных условий. Тот, кто сможет объяснить эти последние случаи, тот сможет объяснить и бесплодие гибридов. Это воззрение находит в себе сильную поддержку и в другого рода сопоставлении. А именно, с одной стороны, легкие изменения в жизненных условиях усиливают крепость и плодовитость всех органических существ, а с другой, скрещивание форм, которые находились в слегка различных жизненных условиях или изменялись, благоприятно действует на размеры, силу и плодовитость их потомства. Приведенные выше факты бесплодия, незаконных соединений диморфных и триморфных растений и их незаконно рожденного потомства, быть может делают вероятным то, что во всех этих случаях какая-то неизвестная связь соединяет степени бесплодия первых соединений со степенью бесплодия их потомства. Рассмотрение этих фактов диморфизма, а также результатов взаимных скрещиваний, явно приводит нас к заключению – что первичная причина бесплодия скрещивающихся видов заключается лишь в различиях их половых элементов. Но почему у различных видов эти большие или меньшие виды изменения половых элементов, ведущие к взаимной неплодовитости, сделались обычным явлением, мы не знаем. Однако это, кажется, стоит в довольно тесной связи с тем, что виды в продолжении долгих периодов времени подвергались влиянию почти однообразных жизненных условий. Неудивительно, что трудность скрещивания каких-либо двух видов и бесплодие их гибридного потомства в большинстве случаев соответствуют друг другу, хотя и обусловливаются различными причинами. Потому что и то, и другое зависит от совокупности различий между скрещивающимися видами. Неудивительно также, что легкость первого скрещивания и плодовитость получающихся при этом гибридов, а также способность прививаться друг к другу, хотя эта последняя способность, очевидно, зависит от крайне разнообразных обстоятельств, до известных пределов идут параллельно с систематическим сродством форм, над которыми ведется опыт. Ибо в понятие о систематическом сродстве мы включаем всевозможные черты сходства. Первое скрещивание между формами, которые заведомо принадлежат к числу разновидностей или недостаточно сходны, чтобы считаться за таковые, и происходящие от них помеси по большей части, но не всегда, как столь часто утверждали, плодовиты. Это почти всеобщая и полная плодовитость также неудивительно, если вспомнить, как легко мы попадаем в ложный круг доказательств в вопросе о разновидностях в природном состоянии. И если мы вспомним что большая часть разновидностей возникла в домашнем состоянии при помощи отбора чисто внешних отличий и что они не подвергались в течение долгого времени влиянию однообразных жизненных условий. Следует также в особенности не забывать того, что продолжительное одомашнение ведет к устранению бесплодия и потому маловероятно, что оно и породило это самое качество. Независимо от вопроса о плодовитости, Во всех других отношениях замечается весьма близкое общее сходство между гибридами и помесями в их изменчивости, способности поглощать друг друга путем частых скрещиваний и в способности наследовать признаки обеих родительских форм. Итак, хотя мы также мало знаем точную причину бесплодия первых скрещиваний и гибридов, как и то, почему животные и растения, удаленные из их естественной обстановки, становятся бесплодными, Однако факты, приведенные в этой главе, как мне кажется, не противоречат убеждению, что виды первоначально существовали как разновидности.